Глава 5. Насколько он силён? спросил я у Хилды, пока подготавливали место для предстоящей схватки. Он сильнейший воин клана, я уже говорила. Хлад, я же просила его не делать глупостей. Но мужчины порой думают мускулами, а не головой. Это как я поняла, она говорила про брата, который и инициировал поединок. Ты полагаешь, что я его не одолею? Я полагаю, что твои шансы не так велики, как хотелось бы. Поединок с Ильётом должен был стать финалом, эдаким выпускным экзаменом, после которого можно было бы сказать, что ты готов. Но я собиралась подводить тебя к этому постепенно, собирая соперников по нарастающей, чтобы ты мог привыкнуть, отточить умения и закрыть собственные уязвимости. Если я проиграю, то меня не станут выставлять как бойца, предположил я. Нет, но твой проигрыш сильно ударит по репутации. Это с одной стороны может быть хорошей возможностью доказать всем, что ты достоин, а с другой все решат, что я слабак с юга. Именно. Значит, лучше мне не проигрывать. Именно, буду иметь в виду. Тем временем несколько воинов ототащили столы в стороны, сняли ковры, и в самом центре зала, метрах в 30 от трона ярла, оказался круг из рун диаметром метров 10. Полагаю, это и есть место предстоящей схватки. Мысли её там разделились по пояс, и прямо сейчас нам обоим бинтовали руки. А затем к нему подошёл какой-то дряхлый старик, с которого чуть ли не песок сыпался с банка и краски в руках. Макнув в неё палец, он лёгким отработанным движением нарисовал какую-то руну на груди северянина, затем такую же на спине. Окинув взглядом работу, он кивнул и направился ко мне. "Зачем это?" спросил я, но тот не ответил. Молча сделал со мной то же, после чего отошёл. "Это старая магия". Но она не опасна, не волнуйся. Это для того, чтобы поединок был честным. Если ты или мой брат попробуете использовать свою силу, то символы засветятся. Если это произойдёт, ты проиграешь, имей в виду. Спасибо, что сказала. Принеси мне победу, сдержанно улыбнулась Хилда и отступила. А поцелуй на победу не сдержался я. Вечером получишь, если победишь, разумеется. Ставишь ультиматумы, добавляю немного мотивации. Кнут и пряник. То есть, если Дима проиграет, то я стану утешительным призом. Обидно как-то, хмыкнула Таня. Об этом не волнуйся, моя дорогая сестрица. Хилда обошла меня по кругу и взяла Таню под руку как добрую подругу. Если Дима проиграет, то ты будешь спать в моих покоях. Поставлю тебе отдельную кровать, потому что если Дима проиграет, то это значит, что ему нужно меньше уделять внимания женщинам, а больше тренировкам. А вот это уже точно ультиматум. А ты не проигрывай. Помахав мне ручкой, девушки отошли к остальным зрителям, а мы с Олегом вышли на улицу, встав напротив друг друга. Брат Хельды по росту и комплектации был очень похож на Эрика. высокий, статный, с развитой мускулатурой, но при этом не превратившийся в гору мяса. Смотрел он на меня грозно. Я даже издалека ощущал его злость, не очень большую, но вполне явную. Этот парень собирался здесь и сейчас доказать, что лучше меня, что именно он достоин править страной. Впрочем, И я не привык бегать от драк, хоть без способностей и буду чувствовать себя не в своей тарелке. Как только приготовления были завершены, в круг вошёл Ярл. Он вначале посмотрел на сына, который уперев кулак в ладонь, показал свою готовность, затем на меня. Но его взгляд был равнодушен. Для него я был лишь чужаком. Хорошо, раз оба воина готовы, можно начать. объявил он Я, ярл Йонгарда, Харальд Лоденборг, стану свидетелем и судьёй этой схватки. Её правила просты: использование силы запрещено, пытаться убить противника запрещено. Бой будет объявлен законченным, как только один из вас сдастся или не сможет продолжать бой. Покажите, что вы можете, воины, во славу севера. С этими словами Ярл отступил и выждав пару секунд, хлопнул в ладоши, ознаменовав начало поединка. Льёт только этого и ждал, сорвался с места, за доли секунды оказался рядом со мной. Ну и скорость. Я едва успел сместиться чуть в сторону и выставить блок. Его кулак был словно из камня, от чего на пару секунд онемела рука. Он словно пытался вырубить меня одним ударом, но не вышло. И тут же последовал удар ногой с другой стороны. Я едва не закрылся духовной бронёй, но вовремя себя одёрнул. Нельзя использовать способности. Поставил блок другой рукой и постарался отступить, но этот тип меня теснил. Поразительная скорость. Он, казалось, был не медленнее Эйрика, когда тот использовал силы. но символы не светились. Может, это какое-то жульничество? Может, его символы не рабочие? Если так, то это подстава. Он меня теснил, а я все пытался вывернуться и поймать ритм боя. Найти хоть одну возможность контратаковать. Хильда была права, опасаясь схватки. Льет намного превосходит Эрика как по мастерству, так и по силе. Используя магию, я бы его легко сокрушила, но без силы бури преимущество на его стороне. Мы кружили, и хотелось бы сказать, что обменивались ударами, но тут скорее я выступал грушей для битья. Сиверянин непрерывно атаковал, да так, что я просто физически не успевал вернуть чувствительность рукам раньше нового блока. Просто удивительный расчёт времени. Я только морщился, отступал и блокировал. "Давай, Дима", услышал подбадривающий крик Тани. "Ах, если бы всё действительно было так просто". Но я смог подстроиться под ритм. Когда Лёд наносил новый удар, я успел поймать момент и немного сместиться, отводя удар и снимая большую часть урона руке, и незамедлительно нанёс удар в живот. Парень отшатнулся, и теперь уже пришел мой черед наступать. Удар в голову, блок. Удар в торс ногой, блок коленом, отчего я сам чуть было не взвыл. Жестко. Так можно и кости сломать. Прихрамовая, пришлось отступить. Аль-Йод вновь перехватил инициативу. Плохо. Очень плохо. Прямой в голову. Смог увернуться, попытался контратаковать, аль-Йод вновь перехватил инициативу. Но он уж очень ловко сумел перехватить моё запястье двумя руками, ногой двинуть в колено и ловко уронить меня на пол. От этого аж воздух из лёгких выбило, а он уже собрался меня добить. Я вовремя выставил локоть, подставив его под кулак, и услышал, как хрустнули костяшки его пальцев. А что, костоломные приёмы может использовать не только он? Я тут же воспользовался возможностью и попытался пнуть ногой в лицо, но ботинок прошёл в миллиметре от его подбородка. Рывком встал и одновременно попытался сделать подсечку, но льёт её перепрыгнул. Я же, не теряя ускорения, развернувшись вокруг своей оси, нанёс удар ногой сверху. Теперь сибирянин не сможет бить меня, как раньше. Его рука, если не сломана, то сильно повреждена, и инициатива вновь оказалась на моей стороне. Я бил, что есть сил, и в какой-то момент мне удалось со всего размаха залепить ему головой в лицо, разбив нос. Он отшатнулся, вытер кровь тыльной стороной ладони и недобро посмотрел на меня. Что, мордашку расковал? Криво ухмыльнулся я. То ли ещё будет? Я хотел быть с тобой помягче. Он не улыбался, скорее лицо Ильёта было подобно камню. Вновь прямой в лицо я блокировал, и как оказалось зря. Пока я защищал лицо руками, Ильёт ударил коленом мне в живот, прыгая при этом вперёд. От такого удара я вновь лишился воздуха, не смог дышать, и он, перехватив мою руку, вновь уронил меня на пол. Но в этот раз не на спину, а на живот. Я попытался вывернуться, подняться, но он упёр мне колено в спину, а руку заломил назад. Сдавайся. Да пошёл ты. Ха! И он вывернул мне плечо. Свободной рукой мне удалось оттолкнуться от пола и сбросить парня с себя. Но это уже было неважно. Рука верёвкой висела вдоль тела. Используя энергию бури, я за мгновение восстановлю её, но нельзя. Оправлять руку самостоятельно вот так в ходе боя мне льёт давать не собирался. Хотел бы я сказать, что это честный размен, рука за руку, но нет. Он своей пусть и не мог уже бить, но мог блокировать удары предплечьем, ударить локтем, а вот я нет. Зря-то не сдался. Всё так же сухо и угрожающе сказал он. Я и не таких отделавал, ответил я своей обычной кривой усмешкой. Алёй взлился, я это чувствовал, впитывал, но не мог использовать. Он атаковал вновь с той же скоростью и силой, что и раньше. И в этот раз из-за рути я смог заблокировать только первый удар, а второй пришёлся мне прямо в лицо. Перед глазами всё поплыло. И я едва не рухнул, но смог устоять на ногах. "Бьёшь как баба", бросил ему. Удар ногой справа. Этот удар я смог заблокировать предплечьем, но уже секунду спустя получил ещё один кулаком и снова в голову. Причём в этот раз снизу, в подбородок, от чего меня даже подбросило, и я на несколько секунд потерял опору под ногами. Чуть челюсть не сломал. В этот раз упал, попытался встать так же резко, как и раньше, но не вышло. Новый удар вернул меня в горизонтальное положение. Хлад. Вставай. Перед глазами всё плыло, в ушах звенело. Кровь частично залила правый глаз, а во рту отчётливо ощущался металлический вкус, словно жареных гвоздей объелся. Невкусно. Больше не хочу. Сдавайся, повторял Эльйод, когда я в очередной раз упал. Блокировать, уклоняться. Нет, слишком меня сильно побили для этого. Но если он думает, что парочка ударов заставит меня лечь и поднять лапки, то хрен. Я грёбаное стремление. Меня жгли, рвали на куски. Дырявили, превращали внутренности в месиво, но я продолжал сражаться. Здовайся. Пошёл ты, сказал я, поднимаясь в очередной раз. В какой? Пятый, шестой, девятый, потерял счёт. Ильёт отправлял меня валяться уже кучу раз, но я каждый раз поднимался. Удар, падение, подъём. Я чувствовал, как растёт в нём злость и тревога, как он всеми силами пытается меня вырубить, пытается сломать буквально. В какой-то момент я не мог пошевелить ни руками, ни ногами, но всё равно трепыхался и пытался подняться. Всё, достаточно, объявил ярл. Ты победил, сынок. Хрена с два он победил. Скорее пробулькал я с полным ртом крови, чем сказал: "Я ещё, ещё не сдался. Сейчас я поднимусь. Вот почти!" "Дима, хватит!" Я почувствовал, как мягкие женские руки взяли мою голову. "Достаточно." Ну раз так говорит Хилда, и всё же я проиграл. Досадное чувство, но я не сдался. играл, но не сдался. И если бы не ярл, я бы поднимался снова и снова. Всё хорошо, мягко и заботливо говорила Хилда. Ты молодец, ты молодец.